Глава 9. Столица Северной империи город Уроневал была основана сразу после создания этого самого молодого из всех государств в истории. Первый император, родной брат правителя Янтарной империи, выбрал для постройки города место, где ранее не стояло никаких поселений, но красивое и удобное с точки зрения обороны и торговли. С того времени город сильно вырос, а сами первоначальные укрепления, оказавшиеся в центре столицы, обветшали. Но весь Уранивал в целом выглядел величественно, и его горожане привыкли чувствовать себя обитателями центра мира, гражданами могучей страны, внушающей страх всем до единому соседям. Недавние победы над Лорандией и успешная экспедиция на земли бывшей Магнисии только укрепили в них это мнение довели до предела их спесь и чувство собственного превосходства. Но в это туманное утро, отмеченное легким дождиком, жители у Раневала чувствовали себя неловко. По улицам их величественного города шла процессия во главе с предводителем Северной Орды, чужой и жуткой силы, которая явилась в Иторию как гром среди ясного неба. Посолство, что прибыло в столицу Северной империи, не просить о милости, а фактически принимать капитуляцию. Поэтому горожане выглядели неуверенными и смущёнными. Первым в столицу въехал барон Тертейн под зелёным белым флагом. Барона, входившего в число ближайших приближённых императора, хорошо знали в Ураневале, но сейчас он казался непривычно робким, а может быть, даже испуганным. Вслед за бароном показался великий повелитель севера. Мой брат Рик ехал на могучем чёрном жеребце. Всеобщие офи и ахи, удивлённые и ненавидящие взгляды, вызвали аги и уле, мало того, что одетые в меховые штаны и шапки, в безрукавке и обутые в высокие чёрные сапоги, так ещё и щиголявшие оружием, но больше всего пугали толпу сами норды дикари севера. Жуткие, могучие, жестокие люди, готовые в любую минуту растерзать за неосторожный взгляд в их сторону. «Так себе городок», — сказала Ули, когда они выехали на широкую улицу между высокими в четыре-пять этажей домами, в окнах каждого из которых виднелись любопытные лица. «Неплохо было бы обратить его в пепел», — ответила Аги, И ребёнок, на которого она посмотрела в этот момент, заплакал и спрятался за мать. Рик сидел в седле суровый и прямой, глядел куда-то перед собой и вверх. Может быть, он просто изображал надменного владыку мира, а может быть, концентрировал силы, готовясь отразить возможное покушение. Сказать этого в точности я не мог, поскольку у дальновидения есть свои пределы восприятия. Улица кончилась, открылась площадь и расположенный за ней императорский дворец в кольце стен. Здесь гостей ждал герольд, облачённый в немыслимо яркий плащ из сотен ярких лускутков, на котором умещались гербы всех синьорей, подчинявшихся хозяину Уранивала. В руке он держал золочёный жезл, а на голове у него была высокая шапка из бобрового меха. Рик придержал коня, Барон отъехал в сторону. Его величество император Севера, повелитель приграничных земель, король Ларандии и владыка Магнисии шлёт привет своему гостю, заговорил герольд над треснутым старческим, но сильным голосом. И дарует для размещения замок Заката, что охраняет западные пределы города, а также ждёт для торжественного пира сегодняшним вечером. Почему нельзя встретиться прямо сейчас, спросил Рик. На лице Герольда возникла паника. Он явно никогда не сталкивался с гостями, осмеливающимися отпускать подобные замечания по поводу имперского этикета. На помощь старику пришёл барон Тертейн. Наш повелитель не может уронить спешкой достоинство не своё, ни своего гостю, сказал он. Сегодня нас ждёт пир и увеселения и радость. Делам же будет место завтра. Мой брат подумал немного, а затем кивнул. "Ну, отлично, введите меня в этот ваш замок заката", проговорил он, надеясь, что она кажется достоин великого повелителя севера. И невиданная в уроневале делегация покинула центральную площадь города, оставив престарелого герольда в состоянии близком к сердечному приступу. Замок Заката напоминал обиталище обычного сеньора средней руки из Нардени. Понятное дело, что для могущественных и опасных гостей его слегка облагородили, натаскали кучу всякого роскошного барахла, вроде мебели, ковров и гобеленов, золотых и серебряных украшений, курильницы с благовониями. Али и Ули тщательно обыскали все помещения, особенно те, что были отведены для Рика, и остались, по-видимому, недовольны тем, что они были в доме что не обнаружили ни одного убийцы с кривым кинжалом. Зря стараетесь, сказал мой брат, наблюдая, как они ищут по комнатам. Если бы кто замышлял дурное против меня, я бы ощутил это ещё у ворот города. То ли он бахвалился, то ли его магические силы и вправду выросли неимоверно. Пойдёмте, лучше поедим и обсудим парочку важных вопросов, закончил мой брат и отправился в комнату где для гостей накрыли богатый стол. Чего тут только не было. И громадные рыбины из реки Баунд, приготовленные по кускам и затем сложенные обратно, так что они выглядели нетронутыми. Жареные перепелаи и фазаны, украшенные собственными перьями. Нежнейшая дичь и изысканные фрукты со всех концов Этории. Вышколенные слуги, облачённые в ливреи, сгибались в рыболепных поклонах и сновали безшумно, точно тени. Уля уселась на отведённое ей место, положив на колени обнажённый клинок. Кусок мяса она взяла прямо рукой и принялась обгрызать его с кости, не обращая внимания на манеры. Ты стала больше дикаркой, чем жительницей нашего родного Вилона, заметил Рик. Где тот Вилон, наш Вилон, ответила сестра. Где наш дом, наши родители? Глаза её побогровели. А вот губы сидевшей тихо Аги сжались в тонкую белую линию. У вас будет новый дом, заявил мой брат надменно, и мне захотелось его ударить. Нет, не будет. Ни за что и никогда. Прошлое не вернуть, будь ты даже самым могущественным духом или хранителем. О чём ты хотел поговорить, спросила Уля, отхлебнув вина прямо из кувшина. Рик сначала раздражённым жестом выгнал из комнаты слуг и только затем продолжил беседу. У меня есть дело для вас, сёстра, ведь не зря я взял вас с собой. Говори. Необходимо отыскать в Уроневале одного человека. Кого? сухо спросила Уля. Его зовут Эвена. Кто он такой? Один из сеньоров империи? Нет, он не занимает никакого официального поста носит лишь скромный титул учителя, но при этом без него не принимается ни одно важное решение в императорском дворце. Откуда ты его знаешь, спросила уже Аги, тряхнув волосами. Знаю, и этого достаточно, отрезал брат. И где его искать, осведомилась Уля. Он может быть где угодно, и в дворце, и в городе. Зачем он тебе нужен? Он мне не нужен. Потому и должен умереть. Когда он должен умереть, чем быстрее, тем лучше. Тогда на сегодняшний пир мы не пойдём, а займёмся делом. Я готов выдать вам сколько угодно денег. Зачем нам деньги? усмехнулась Уля. Золото развязывает все языки, даже самые тугие. Не только золото, произнесла Аге, ласково поглаживая лезвие стального ножа для разделки мяса, острого, точно бритва. Э, ты понятно усмехнулся Рик. Но здесь вам нельзя использовать ваши любимые методы, разрывать людей конями, жечь их на кострах. Необходимо действовать тихо, чтобы Эвена не насторожился и не сбежал. Мы справимся, самоуверенно заявила Уля. И твоя встреча с императором нам куда менее интересна, чем настоящая охота. И золота отсыпь нам побольше. Наверняка тут в уроневале даже снега дешево зимой не купишь. За этим дело не станет, только помните, что учитель владеет магией. Лицо моего брата отразило легкое беспокойство. Поэтому действуйте стремительно. Убейте его сразу же, как только встретите и увидите. В свои поиски сёстры начали в харчевне под названием Пятая луна, о которой узнали от одного из слуг в замке. По его словам, в этом заведении собиралась всякая городская отребя, воры и жулики, и за соответствующую плату там можно было купить что угодно, и сведения в том числе. Покосившись к дому южных ворот, над входом в который болталась вывеска с покорёженным улыбчивым диском, они нашли легко. Появление двух женщин в одежде дикарей вызвало в пятой луне оживление. Тут привыкли видеть особ слабого пола либо совсем раздетыми, либо одетыми очень скупо, либо если они были в возрасте, то в скромном облачении служанки. Ули оглядела мрачные, покрытые шрамами физиономии, заплёванный пол, на котором гнило солома, висящее под потолком тележное колесо с огарками свечей. «Пиво! Быстро!» — воскликнула она, решительно направляясь к свободному столу. Аги тенью скользнула следом. Вскоре им уже притащили две кружки мутного пойла, а вокруг стола начали крутиться разные подозрительные личности. Одна попыталась осведомиться, сколько сучки берут за ночь, на что получила от ули безжалостный пинок в пах. Другая, притворяясь невменяемо пьяной, вознамерилась обчистить карманы Аги, но взвыла от боли, обнаружив, что её шаловливая рука наколота на небольшой, но очень острый кинжал. Была ещё подвыпившая личность из рядов городской стражи, которая потянулась усмирить незнакомок, но друзья вовремя схватились и оттащили храбреца, понимая, что его телодвижения могут закончиться лишь смертью. После этого отношение к девушкам переменилось, и их даже восприняли всерьез. Когда стало ясно, что гости готовы платить за сведения и щедро, из желающих переговорить с ними образовалась целая очередь. Но только восьмой персонаж, косой и неприятно пахнущий карманник, оказался полезным. Он, как и все предыдущие, утверждал, что слышал об учителе, вот только в словах не путался и смог точно описать, Как выглядит этот учитель, окончательно обосновавшийся в столице империи не так давно. Моим сёстрам же внешность Твена описал Рик. Карманник сообщил, что об учителье упоминал его двоюродный брат, один из стражников в императорском дворце, и что этот учитель именно там и ошивается. За дополнительную плату карманник сбегал за братом, и тот, пересчитывая деньги, добавил, что учитель занимает одну из комнат в башне для обслужии высшего класса, но при этом не выполняет никакой работы и сам пользуется всеми благами придворного аристократа. Когда мои сёстры поинтересовались насчёт того, как можно проникнуть на территорию дворца, брат-стражник замялся, но получив ещё несколько монет, бодро объявил: "Я вас проведу. Пообещайте только, что не будете покушаться на жизнь нашего правителя, да для цего дней вечно" обещаем в один голос сказали аги и ули и я был уверен что они не соврали правитель северной империи в этот момент их интересовал куда меньше чем ржавчина на мече доблестного вояки тогда сегодня в полночь жду вас у входа в земляничную башню заявил брат стражник и растолковал что это за башня такая где она находится уже поднявшись из-за стола аги обернулась и спросила почему ты легко это делаешь «Что делаю?» — удивился стражник. «Идешь на преступление. А где вы тут увидели преступление? Ты же понимаешь, почему и зачем мы ищем учителя, ведь так? Так что же тут непонятного? Все яснее и ясного. Ну так и что? Моя обязанность — оберегать жителей этого города от всяких напастей. По мне так учители есть самая напасть. Поверьте, я в замке с ним сталкивался, гнуснее персонажа я еще не видал». «И тебе не важно, что с ним будет?» «Я знаю, что с ним будет. И меня это вовсе не печалит, даже наоборот». На этом разговор закончился. Ночь выдалась такая же сырая и туманная, как и день накануне. Рик вместе со всей свитой покинул замок заката давно, и сестры остались вдвоем под наблюдением слуг. Но они ухитрились обмануть всех и... И выскользнули из укрепления так, что никто не заметил их исчезновения. Земляничная башня охраняла дворец с северо-востока и была прозвана так из-за круглой формы и испичёрённых наростами стен. Рядом с ней находился большой городской рынок, и жизнь там кипела даже сейчас в мраке. Алчно сопевший стражник встретил сестру у подножия башни, получив ещё одну серебряную монету, повёл их к калитке в бугристой каменной туше. Эй, открывайте, позвал он, постучав по толстым доскам кулаком. Кто там? Что надо, донеслось изнутри. Арчи притащил два кувшина доброго вина и двух весёлых девчонок. Вино Аги и Ули купили по дороге и подмешали в него кое-что из своих запасов, привезённых ещё из северных пустошей. Занимаясь там врачеванием, они многое узнали о русках из о разных камнях, травах, и прочих природных феноменах, а также обзавелись многими полезными вещами. На пороге воздвигся второй стражник, толстый с факелом в руке. — А и вправду, девчонки, — пробормотал он, — заходите, а то в самом дворце уже пируют с этим вождем варваров с севера, и чем же мы хуже? В караулке, грязной и тесной, вино мигом пошло в ход, и стражники не обратили внимания, что их гости... К хмельной жидкости не притронулись, а Арче лишь отхлебнул немного. Толстый попытался обнять Аге, но уснул, упав лицом на стол. Остальные поpadали на пол. Арче же ещё какое-то время бессмысленно мычал какую-то песню, а когда все его соратники перестали шевелиться, быстро огляделся и заговорил нормально, хотя и очень тихо. Сейчас я объясню, где покои учителя. Я же выпью, что там осталось, и отрублюсь с прочими, чтобы никто ничего, ну вы понимаете, мои сёстрыки в ноль одновременно. Через другую дверь они попали внутрь стены, окружавшей дворец, и двинулись к тому его крылу, где жили слуги, от низшей касты вроде мусорщиков, до высокопоставленных из числа поваров или ключников. Осторожно пригибаясь, миновали окна главного зала, где ярко горело множество свечей, доносились голоса, взрывы смеха и даже звуки лютни. Дверь оказалась не заперта, и мои сестры попали в сумрачный вестибюль, откуда вели три прохода. Вспоминая инструкции Арчи, девушки сначала пробрались по коридору, затем двинулись вверх по лестнице по другому коридору, куда более короткому, Всё было чисто и опрятно, местами горели факелы, но никакой роскоши не наблюдалось. Оно и понятно, ведь роскошь потребна там, где находится император, в помещении же для слуг он никогда не заберёт. Вскоре стала видна нужная дверь. Пришло время прикончить учителя, сказала Ули, обнажая клинок. Нет. Сначала расспросим, неожиданно возразил Аги. Зачем ещё За тем, что как-то странно наш брат ведёт себя последнее время. Если он хочет избавиться от этого учителя, значит, тот что-то знает. Думаю, нам не помешает выяснить, в чём тут дело. Некоторое время Ули смотрела на свою обычно молчаливую спутницу, но затем кивнула. Словно тени они скользнули по коридору, так что не скрипнуло ни одна половица, и замерли у двери, украшенной изображением вставшего на дыбы единорога. Уля толкнула дверь, но та оказалась заперта. И тогда она после мгновенного колебания постучала. «Кто там?» Отозвались изнутри, и голос не оставил сомнений. За дверью и в самом деле находился учитель Эвена, бывший хозяин башни в лесу потерянных душ. «Прибыла согреть вашу постель, милостивый господин», — проговорила Ули медовым голоском, одновременно кровожадно улыбаясь. «Но я же вроде не просил», — судя по шарканью, я вена направился к двери, а через мгновение та распахнулась. Учитель не успел и глазом моргнуть, как мои сестры ворвались внутрь, и он оказался лежащим на полу с прижатым к горлу одним клинком и упертым в пах другим. Судя по обстановке, жил Эвена неплохо. Стены закрывали гобелены, на окне висели шёлковые занавеси, над огромной кроватью болтался полог. Стол был усыпан бумагами, судя по зарисовкам и планам Рамдира, который я мигом узнал именно отсюда, осуществлялось планирование и руководство экспедицией генерала Орнава. Как только откроешь рот без приказа, мы мигом отрежем тебе твое достоинство, — пообещала Уля. То же касается и всяких жестов и движений. Мы знаем, что ты колдун, и не хотим рисковать, понял? Белый, как полотноучитель, облаченный в роскошный бордовый халат, чуть заметно кивнул. Нам положено только убить тебя, — продолжила моя сестра, улыбаясь. Но мы можем сделать это двумя способами. Либо очень быстрым, либо медленным. Когда ты будешь страдать часами, истекать кровью, звать маму и всё равно в конце концов вздохнешь, вдыхая запах собственных кишок. Второй нам нравится больше, а первый ты должен заслужить честными ответами на вопросы. Вы не сможешь, Эвена поглядел в نيстые глаза Ули, перевёл взгляд на маску ледяной ненависти, сковавшей красивое личико Аги и Асёкса. Что вы хотите знать? — Почему великий повелитель Севера хочет тебя убить? — Потому что я предал того, кому он служит, — как-то спокойно и искренне ответил учитель. — Объясни. — Знаете ли вы вообще, кто я такой? — Нет, — ответили девушки в унисон и одновременно нахмурились. — Я учитель, но в курсе. — А известно ли вам, почему меня называют учитель? — Нет. Ну, наверное, любишь науки, цифры, буквы, детей учить любишь? Нет, в моём случае учитель это не профессия, это титул. И достался он мне от другого учителя, а ему от другого, и так на протяжении многих сотен лет. Десятки моих предшественников обитали в башне в лесу потерянных душ, ныне разрушенной, и считали себя хранителями древнего знания, полученного от самого господина Древности, творца Этори и всего нашего мира. Умирали, передавая посвящение, и магические кристаллы преемникам учили, наставляли тех, кто шел дальше. Эвена сделал паузу, сестры молчали, но смотрели на пленника с интересом. Тот прочистил горло и продолжил. Но очень долгое время наш господин молчит. Кто-то из бывших учителей полагал, что он угас совсем, растворился в созданном им мире и, Другие же были уверены, что господин просто ждет своего часа, часа пробуждения ото сна. — Ветхие байки, — перебила Уля Хмурис. — Да он время тянет, — объявила Аги, и нажал на рукоять клинка, упертого учителю в пах. — Вы хотите понять, что я говорю, или желаете остаться такими же тупыми девицами? — грызнулся Эвена, и стало ясно, что он уже смирился со смертью и ничего не боится. — Ладно, продолжай, — кивнула Аги. После столетия тишины несколько лет назад господин Древности вдруг заговорил со мной. Со мной. Я чуть с ума не сошёл от страха. Что он хотел? Он велел мне найти в Нордене людей, которые благодаря идиотскому поступку одного из духов получили доступ к колдовской энергии и привести их в башню. Наших братьев, спросила Агге. Да, именно этих неудачников. Почему неудачников? А вы что, думаете, вашим братьям повезло? усмехнулся Арена. Когда другого вопроса не последовало, он откашлялся и продолжил. Но это не так и важно. Важно то, что я никогда не верил в господина Древности, считал его нелепой легендой и поэтому занимался другими делами. Какими? спросила Аге. Глупо сидеть в лесу, не используя накопленные в башне сокровища и собственные магические способности. Вот я и начал активно действовать едва получив титул учителя. Планы мои поначалу были скромные: выбраться из башни, накопить золота, купить себе какой-нибудь скромный титул. Но как говорится, аппетит приходит во время еды. Амбиции мои росли, желания множились, особенно если учесть, что мои знания и таланты оказались очень нужным и ходовым товаром. В конце концов я принял смечитать о создании собственного королевства. Из башни я перебрался в Уроневал, где стал своим для баронов и императора. Я обзавёлся союзниками и верными слугами и понемногу начал воплощать свой план. Убедил местных развязать войну с Лорандией, чтобы под шумок оттепать земли Аренсии где правил этот надутый индюк граф и почти приуспел, но затем ко мне вдруг явился мифический персонаж из далёкого прошлого, никогда вроде бы не существовавший, и потребовал повиновения. А, вы думаете, я обрадовался? но это вряд ли ответил Уля. До того момента я был сам себе хозяином, а тут вдруг возникает кто-то, называющий себя моим повелителем. Сотни лет он даже не снился никому, а тут раз выскочил, и ради него я должен оставить далеко идущие планы. Ради того, чтобы я не стал правителем собственного государства, а чтобы он, бледная тень из древности, заполучил что-то ему очень нужное, некий разумный предмет, владеть которым можно только используя людей с магическими способностями. Для вида я согласился, но втайне задумал действовать по-своему. Я решил призвать к себе тех, кого искал мой новый хозяин, дабы сорвать его планы и упрочить свои позиции. — Ты говоришь о наших братьях, — произнесла Агги вновь твердо и сурово. — Тогда я не знал, что они чьи-то братья. Я вообще ничего о них не знал. Эвена ничего не скрывал. Они были мне нужны, я решил использовать всех, кто фанатиков-алавантаров, которых подчинил себе много лет назад, притворившись господином древности. Интересно, как это тебе удалось? Всё просто. Здесь, в Ураневале, я нашёл одного прохвоста по имени Аграс. В то время он промышлял поисками сокровищ в руинах Магнии и работал с идиотами-учёными, которые желали познать все тайны мира. Немсколько магических трюков, немного показательных жестов, суровых слов, и Аграс стал главарём секты и самым главным авангардом. Ради меня эти наивные глупцы были готовы на всё. По моему приказу они кинулись искать избранных. Отличный план, заметила Уля. Да, я тоже им гордился. А дальше что, осведомилась Аге. А дальше каким-то образом настоящий господин древности узнал, что я предал его. Расверепел он жутко, но сделать сам по себе он мне ничего не мог. И тогда начал действовать через других своих слуг. Одним из них оказался ваш брат Рик. Он сейчас не более чем марионетка, которой управляет прячущийся в собственной гробнице свирепый и могучий дух. Это многое объясняет, прошептал Аги. Его странные поступки, необычное поведение, те решения, которые он принимает, Как только мой обман был раскрыт, мне пришлось в спешке отказаться от плана захватить ваших братьев, продолжил Эрена. И тогда я приказал своим авангардцам просто убить всех избранных. Мои сёстры одновременно нахмурились, наверняка вспомнили все те незгоды, что свалились на нашу семью после того, как исчезли Эйфс с отцом. Ты жаждал смерти наших братьев, прорычал Уле. У меня не было другого выбора, спокойно ответил учитель. Если бы господин Древности заполучил избранных, он бы обрёл власть над всем миром, а меня бы раздавил как блоху. Я лишь пытался выжить. Похоже, ты и сейчас пытаешься выжить, произнесла Агисух с хмылкой. Конечно, пытаюсь. И потому готов поделиться с вами ещё одним секретом в обмен на жизнь. Мои сёстры переглянулись, в их глазах блеснул интерес. Никаких гарантий, объявила Аги после паузы. О вы, без гарантий я ничего рассказать вам не смогу. Гарантии мне нужны, они единственное, что имеет для меня ценность. Но поверьте, те сведения, которыми я владею, стоят того. Хорошо. Будь по-твоему. — объявила Ули. — Та девушка Скин, что неотлучно сопровождает вашего Рика, и даже сюда в Уронивал приехала с ним на правах то ли наложницы, то ли жены, она не простая рабыня. Она много большая. И она внушает вашему брату не самые лучшие мысли. — Откуда тебе это известно? — спросила Ули. — Да. У меня есть свои агенты везде, и в лагере вашего брата тоже. Они сообщают мне обо всём, включая то, что по наиущеннию девицы Скина Рик приказал убить некоего Эжена. Убить Эжена? Аги побледнела так, что остались только глаза. Ложь. Нет, Венаус усмехнулся. Зачем мне тебя обманывать? чтобы посеять между нами вражду. Твои магические способности слабы, но их хватит для того, чтобы определить правду, использую их. И посмотри, убедись, насколько истинно то, что я сказал тебе. Аги посуровила, наверняка вспоминая симпатичного молодого воина, полюбившего её и едва не ставшего её мужем, но павшего под кинжалами убийц. Рик тогда заявил, что покушавшие сына и жена были братьями Ордена Духов и тем самым поселил в сердцах моих сестер неутолимую ненависть к Ордену. Затем вокруг моей сестры сгустилось голубоватое сияние, ударило во все стороны короткими молниями и исчезло. — Ты не соврал, — сказала Аги, и лицо ее страшно исказилось. — Умри! Удар её оказался таким стремительным, что я различил лишь смазанные движения. Острое лезвие вспороло горло Эвена, кровь с клокотанием потекла из раны. Учитель вздрогнул, несколько раз дёрнул ногами, а затем замер уже мёртвым. "Зачем?" недовольно воскликнул Уль. "Мы могли узнать ещё много". "Мы узнали достаточно", отрезала Аги, поднимаясь. "Я убью её. Прямо сейчас". «На перу у императора. Ирика тоже. За то, что они сделали с Эженом. За то, во что они превратили меня. Стой, погоди!» — Ули схватила сестру за руку. «Сейчас у тебя ничего не выйдет. Покоя императора охраняют десятки стражников. Не чита нашему пьяному другу. Да и Рик маг очень сильный, нам с ним не справиться. Что ты предлагаешь?» «Для начала выбраться отсюда» потом вернуться в замок заката, хорошенько поразмыслить и подготовиться, а затем уже действовать. Аги несколько мгновений постояла, раздумывая, а потом кивнула. Потушив все свечи в комнате, мои сёстры бесшумно выскользнули в коридор и заторопились к выходу.